Речь Черчилля вызвала тревогу и в западном мире. В английском парламенте более ста лейбористов предложили резолюцию, осуждающую выступление Черчилля. Однако правительство Этли уклонилось от того, чтобы официально отмежеваться от идей, которые проповедовал бывший премьер. Оно заявило, что это частное мнение частного лица. На самом же деле... Вся последующая внешняя политика лейбористов осуществлялась в соответствии с линией, намеченной в Фултоне. В 1982 году Ротвилл предал гласности документы форен-офиса, относящиеся к Фултону. Они опровергают версию о непричастности английского правительства к выступлению Черчилля. У советского руководства, пишет Ротвилл, речь вызвала глубокую озабоченность. и оно обратилось к английскому правительству с просьбой отмежеваться от речи Черчилля. Но Бевен отказался сделать это. В мае 1946 года английское правительство назначило в Москву нового посла Морриса Петерсона. Естественно, советские руководители поставили перед послом вопрос, не является ли речь Черчилля в Фултоне для английского правительства программы его отношений с Советским Союзом. В ответ Петерсон выдвинул неизбежный аргумент, что Черчилль выступил просто как частное лицо, замечает Ротвилл. В связи с этим возникает естественный вопрос: если речь Черчилля не выражала позицию правительства, а отражала лишь мнение частного лица, то почему Эдли и Бевин Упорно не желали отмежеваться от нее. Ведь они не могли не понимать, что эта речь окажет определяющее воздействие на дальнейшее развитие советско-английских отношений. Ответ может быть только один. Отношение к Советскому Союзу в 1946 году у Черчилля, Этли и Бевина было по существу одинаковым. Это убедительно подтверждают ставшие недавно известными документы Форен офиса. Оказывается, советник английского посольства в Москве Фрэнк Робертс, его позицию разделял другой сотрудник посольства Томас Бримеллоу. направлял в Лондон поток аналитических записок о советской внешней политике, которые почти дают ему право называться английским эквивалентом Джорджа Кеннона, доклады которого, получившие намного большую известность, оказали такое сильное воздействие на американские официальные круги. Действительно, Кеннон хорошо знал Робертса как своего визави в британском посольстве – и ценил его весьма высоко, читая ему Ротвилла. Напомним, что речь идет о Кенноне, советнике посольства США в Москве, а затем руководителе отдела планирования в Государственном департаменте, прославившемся тем, что он, как гласит изданный в 1979 году в США биографический справочник, выдвинул принципиальные положения политики сдерживания Советского Союза, политики, которая во всех ее основных элементах была принята при государственном секретаре Дине Ачесоне и его преемнике Джонни Фостерид Даллисе. Усилия реализовать эту политику определяли в международных отношениях период, известный под названием Холодная война.